Зато Федор Федорович Родецкий крепким объятием выразил искреннее расположение. «Молодец, Михаил Дмитриевич, истинный бог молодец! Большое вам от всех шипкинцев спасибо! Рад, что имею таких боевых начальников под своим началом. Готовьтесь возглавить в наступлении «Авангард». Это было наконец-то признанием его боевых заслуг, его таланта полководца. 4 января состоявший из кавалерии авангард-отряда «Гурко» был передан в подчинение Скобелеву. Кроме 16-й пехотной дивизии, теперь в его распоряжении находилась бригада «Драгун», которой командовал генерал Краснок, и казачья бригада Чернозубова, состоявшая из 24-го и 30-го донских полков. Памятуя приказ главнокомандующего о быстрейшем выходе к Адрианополю, а затем к Босфору, Скобелев предпринял форсированный марш-маневр. Того же требовал и генерал Гурко. Имея впереди казачьи полки и драгунскую бригаду, авангард, не задерживаясь в большом и красивом городе Филиппополе, Пловдив устремился вслед за поспешно отходившей армией Сулейман-Паши. Утром 6 января от генерала Краснова поступило донесение, что бригада ночью напала на турецкую колонну, и захватила 23 орудия, а на рассвете столкнулась с неприятелем и ввязалась в перестрелку. Скобрев представил небольшого роста убеленного сединой генерала Сдона, была и насмешника, и одновременно незнающего страха храбреца. В конце донесения была приписка с просьбой поддержать драгун, потому что силы неприятеля превосходят. «Непременно надобно Даниле Васильевичу помочь», решил Скобелев и поспешил к месту схватки. Дорога тянулась по долине быстрой морицы, обмелевшей зимой и не столь бурной. Справа возвышалась горная гряда, а слева за рекой простиралась равнина. Было морозно и ветрено, хотя светило солнце. И по всей дороге видны были следы поспешного отступления неприятеля. Встреченная на пути деревня пуста. Спасаясь от расправы турок, жители бежали в горы. Несколько хат горело, слышался зловещий гул и треск пожираемого огнем дерева. Ветер крутил взметнувшиеся языки, рвал их, и клочья дня летели в холодном воздухе. Двери хат были распахнуты, везде разбросан скарб, бродил брошенный голодный скот. и страшные следы на дороге убитые жители, зарезанные прямо в упряжке валы, брошенные повозки. Такого Михаил Дмитриевич еще не встречал. Нетрудно было понять, что турки мстили за свое отступление, стремясь как можно больше навредить оставшимся здесь людям. В полдень, когда Михаил Дмитриевич находился в полку Дробышева, примчался казачий офицер с сообщением о прибытии двух турок офицеров который требует представить их главному начальству. «Для чего?» — спросил генерал. «Будто бы намерены вести переговоры». Облаченные в черные мундиры, турки удивительно похожи друг на друга. Одного роста и сложения, чернявые, с округлыми бородками и неулыбчивые. С достоинством поклонились Прежде чем один из них заговорил, они прибыли по распоряжению верховной власти с полномочиями начать переговоры о прекращении военных действий», перевел Драгоман. «А имеют ли они документ?»